Глава первая. Новый мир. Стакан горячего кофе в руках. Привычный глоток утренней бодрости. Ощущение обожженного языка. Опять. зеленый свет светофора. Виск тормозов. Глаза невменяемого водителя, в которых в последний миг перед столкновением появилась осознанность. Удар. Улетающий в неизвестность стаканчик кофе и боль. Жемчужина-талисман, мелькнувшая перед глазами, как последняя галлюцинация агонии. Темнота. Я со свистом втянула носом воздуха и села на постели. Последние минуты моей прошлой жизни преследуют меня уже третий день, с тех пор, как я появилась в этом мире. Встала, накинула на плечи пеньюар и одернула плотную занавеску. На улице серели предрассветные сумерки. Странное время. Пограничная, но я его любила. Открыла окно, впуская прохладу, и уселась с ногами на широкий подоконник. Шумно вдохнула носом воздух. Хорошо. Жить хорошо. Полная луна, которую все здесь называют Великой Лимой, все еще отчетливо видна на небосклоне. Я обхватила колени руками. Было прохладно, но закрывать окно я не собиралась, лишь сильнее запахнула пеньюар. Пошевелила пальцами ног и укрыла их полами. Подумала, что в прошлой жизни размер ноги у меня был побольше, а я сама почти в два раза старше семнадцатилетней девчонки, в тело которой угодила моя душа. Зачем? Почему? Я не могла найти ответов. «Госпожа, вы уже встали?» В комнату заглянула служанка и тут же переполошилась. «Не сидите так замёрзнете?» «Авай, мне не холодно». Поморщилась я. Чрезмерная опека, которая окружила меня, вернее, девушку, в тело которой я попала после инцидента с ожерельем, раздражала. Даже ночью иногда заходили проведать. «Но как же?» Все хорошо. Скоро начнется жара, дай насладиться прохладой». «Вы сегодня опять рано встали?» — сукаризной произнесла Авая. «Это так на вас не похоже? Это вы из-за волнения?» «Сегодня проведать вас приедет сам сын наместника вместе с генералом». Ох, как безжалостный пес короля переживал, когда вы упали. Как переживал? Никогда не думала, что генерал на это способен. Всегда такой выдержанный, даже черствый. А тут как гаркнул на меня, так я сама чуть ли душу не отдала. Я только вздохнула, вспомнила услышанное «вот дура» и покачала головой. Интонации, которыми это было сказано, указывали не на симпатию и беспокойство, а на то, что девушка достала генерала до самых печёнок. То есть теперь уже я. Я никому не рассказала, что заняла тело этой девушки. Уверена, что эту тайну нужно сохранить во что бы то ни стало. По крайней мере, до тех пор, пока не разберусь в местных верованиях и предрассудках. В средневековой Европе, например, с женщинами, которые попадали под подозрение в ведьмовстве или одержимости, расправлялись весьма жестоко. А мне жить хотелось как никогда. Давно известно, что лишь потеряв что-то, особенно ценишь, когда оно к тебе возвращается. Вот и я оценила. И все же принять происходящее было непросто. Я думала, что сошла с ума и страшно испугалась, начала истерить. Местному скулапу пришлось вколоть мне что-то успокоительное. После следующего пробуждения я уже была гораздо спокойнее и рассуждала более здраво. Решила, что если уж сходить с ума, то наслаждаться процессом, а не биться в истерике. В прошлой жизни я всегда считала себя выдержанным человеком и решила не изменять себе и впредь. Но чем больше времени проходило, тем яснее понимала, что дело совсем не в умственном помешательстве. Лекарь решил, что я так сильно ударилась головой, что потеряла память. И я ухватилась за это предположение руками и ногами. А что? В сериалах через одну девушки теряют память, а я чем хуже? Шучу, конечно. Но такой выход из положения показался мне оптимальным, ведь я ничего не знала ни о месте, куда попала, ни о девушке, тело которой заняла. Одно радовало. Я знала местный язык. Как, почему, опять загадка? над которой ломать голову бессмысленно. А ведь эта девушка умерла. Глупо и нелепо. По какой-то причине сама порвала на себе жемчужное ожерелье. Я потом уже узнала, что оно — подарок того самого генерала. Девушка поскользнулась на жемчужине и с размаха ударилась затылком о край небольшого столика. Вот так иногда бывает. «Помочь вам умыться?» — выдернула меня из размышлений служанка. «Нет. Оставь меня. Я через час принесу вам легкий завтрак и помогу одеться для прогулки в саду». Лекарь сказал, что они самый лучший способ восстановления. Я кивнула, и высокая смуглая брюнетка вышла из комнаты. Я запрокинула голову и прислонилась затылком к краю окна. Затылок до сих пор ныл после падения. Поморщившись, я предпочла положить голову на колени. Снова вздохнула и посмотрела, как над крышами домов занимается заря. Красивое зрелище. Мельфея, местное светилое божество, выходила на небосклон и золотила белый камень построек. Если бы я не была уверена, что нахожусь в другом мире, подумала бы, что меня похитил турецкий шейх и привез в свое поместье в старом городе. Невдалеке виднелись купола храма, напоминавшие купола мечети. Но поклонялись тут великой Мельфее, дающий и отбирающий жизнь, и великой Лиме, тоже дающий отбирающий. Только если Мельфея чаще упоминалась как доброе божество, то Лиму обычно винили во всех бедах. На улицах, несмотря на ранний час, появлялись люди. Неудивительно, днем здесь стоит тающая жара, и все предпочитают пережидать ее дома. Я мечтала окунуться в голубое море, видное мне в окно. Ощутить его неповторимую прохладу и вкус соли на губах. Но меня не выпускали даже из дома. Подозреваю, в этом было виновато не только мое состояние. Как я успела понять, самостоятельные прогулки, а тем более купание девушек высокого положения, здесь не приветствовались. А я угодила в тело именно такой. Семья девушки — моя семья. Теперь даже думать нужно именно так. Переехала в этот приморский город откуда-то с севера сравнительно недавно, как и другие свиты нового наместника этой провинции. Сама провинция и ее столица назывались Эверет. Я заметила, что моя семья отличается от местных жителей цветом кожи и волос. Мы были невысокими белокожими блондинами, а местное население имело темный цвет волос, смуглую кожу и высокий рост. Пс! Эма! Прерывая мои размышления, внезапно раздался мужской шепот откуда-то снизу. Я здесь.